Я проснулся, когда за окном уже начинало темнеть. Первое, что увидел, — это обеспокоенное лицо хохла. Я хотел его поприветствовать, но он, приложив палец к губам, заставил замолчать. Я тоже стал прислушиваться, но ничего не слышал, а потом понял — тишина. Снаружи прекратилось пиршество, и стихли все звуки. Стало очень тихо и очень страшно. Мы долго сидели так и даже дышать старались через раз пытаясь уловить любой шорох снаружи здания. Вдруг за окном ярко полыхнуло, и раздался оглушительный грохот. Все вскочили. Малыши прижались ко мне и заплакали. «Вот черт!» — выругался хохол. И через несколько минут все услышали шум дождя. Все стало понятно. Дождь, да еще такой сильный в наше время, это настоящее бедствие. Ливневая канализация, давно разрушена и забитая мусором, не справлялась со своей функцией. И только древние коллекторы все еще отводили воду от центральных станций метро. Во время дождя улицы превращались в реки, и любые перемещения становились невозможны. Прошел час, а ливень все не стихал. Время, столь необходимое нам на отдых, стало теперь в тягость. Раненым нужна была квалифицированная помощь. Еды у нас было немного. Да и тяжело сидеть столько времени на одном месте, когда душа рвалась домой. От нечего делать, я опять ударился в воспоминания. Вот, например, Сашка по прозвищу Хохол, Александр Иванович Сулагин. Действительно приехал с Украины, родился и жил под Бердянском, отслужил в армии, недавно демобилизовался. Женился на девушке, которая все это время его ждала. В свадебное путешествие решил познакомиться с украинскими и российскими городами, но как-то не задалось. Побывали в Киеве, да немного полазили по Москве. Собирались уже взять тур по Золотому кольцу, как случилась катастрофа. Они тогда жили у двоюродной тетки на юге Москвы и в тот день гуляли по парку. Яна в тот день объявила мужу радостную новость о том, что она беременна. Будущий отец летал на крыльях от счастья, но внезапно загудели сирены. Он прекрасно понимал, что это означает. Схватив жену в охапку, он бросился к автосервису, в котором, как говорили, когда-то была бомба убежища Он не ошибся. На выходе стояли парни в камуфляже и призывно махали руками. Вскоре они были в безопасности. Как и многие другие, в первые дни он ударился в отчаяние. Он больше никогда не увидит маму, папу, бабушку. Но ему пришлось взять себя в руки. Ведь его беременной жене было еще хуже. Вскоре у них родился сын, Виталик. Саша к тому времени уже служил в спецназе. Когда они стали набирать группы для вылазок на поверхность, он вызвался одним из первых. Скалки в группу он стал браться за самое сложное задание, и вскоре они стали лучшими из лучших. И вот теперь он вез жене жетон ее сына, а ведь дома его ждала дочь Злата, которая тоже очень хотела поступить в отряд отца. Я очнулся и обвел комнату глазами. Хохол с маленьким отправились побродить по зданию, вдруг да найдут что-то полезное. Алом остался охранять. Я уже какое-то время присматривался к нему, и мне очень не нравилось его состояние. Он стал вялым. Очень мало ел, но много пил. Он часто отирал лоб и облизывал губы. В конце концов, я не выдержал и подошел к нему. «Что с тобой?» «Все в порядке, Федор Михайлович!» Ответил он. «Нет, не в порядке. Показывай!» Строго приказал я. Лом вздохнул и приподнял левую руку. На боку, примерно в том месте, где заканчиваются ребра, была небольшая прореха, испачканная запекшейся кровью. Раздев бойца, я обнаружил там небольшую царапину, но она была очень нехорошей. Края раны почернели и уже начали гнить. Внутри образовались гнойные пузыри, и от раны шел тяжелый запах. «Боже мой! Что ж ты молчал-то?» — рассердился я. Так да, как как-то поначалу она эх, не болела вовсе. Я и забыл про нее, а потом боязно стало. Хохол весь мне голову отвернет!» «Конечно, отвернет, Услышали мы голос маленького. «А вот как только мы узнаем, за что, я еще и от себя по жопе надаю!» «Что случилось?» Спросил вошедший вслед за ним Хохол. «Вот, Александр Иванович!» Сказал я, показывая на рану. Тут в коридор вошел Соболь. Он держался за бок, но в целом выглядел неплохо. Хохол посмотрел на него и кивнул в сторону раненого. «Давай, лечим, братца!» Соболь опустился перед ломом. Затем потребовал аптечку. Для начала вколол обезболивающий и антибиотик. Затем начал обрабатывать рану. Лом шипел боли, но держался. Вскоре обезболивающее подействовало, и ему стало лучше. Когда рана была обработана и перевязана, Соболь вымыл руки, а затем дал брату смачную оплеуху и тут же застанав схватился за ребра. Когда боль поутихла, он посмотрел на держащегося за щеку лома и спросил. «Понял? Понял. — вбуркнул тот в ответ. Соболь со стоном поднялся и ушел в комнату. Все мы молча смотрели за манипуляциями медика, при необходимости помогали. И когда Соболь врезал брату, Хохол одобрительно хмыкнул, а маленький помог ему подняться и отвел в комнату, где и уложил на спальник. Все расселись на спальниках и погрузились в свои мысли. Не знаю, кто я о чем думал, но лица у всех были мрачные. Через какое-то время Вика пересела ко мне поближе. «Деда...» «А мы здесь надолго?» – спросила она. «Похоже, что да», – ответил я. Тогда она, взяв что-то типа швабры или щетки, принялась за уборку. Вскоре к ней присоединились братья, а потом и все остальные. Через час комната была убрана от всякого хлама и вымота. Вдоль стен были разложены спальники, а по центру на кирпичах лежала стенка старого шкафа, заменяя нам стол. Лица людей повеселели, хоть мы и вынуждены торчать в этом доме. Наше пребывание в нем стало гораздо комфортнее и приятнее. Вот что значит женский взгляд. Любую конору смогут сделать домом. После уборки дети проголодались, и было решено перекусить. Разогрев на небольшом костерке консервы и вскипятив чайник, принялись за трапезу, потекли разговоры. «Как-то тяжело проходит наш поход», — нахмурившись, тяжело произнес хохол. Еще и полпути не прошли, а уже такие потери». «Да уж», — поддержал его маленький. Видимо, метро вцепилось в ребятишек и не отпускает их. «Опять ты за свою чужу взялся», — усмехнулся Соболь. «Метро — это просто подземный вид транспорта, в последнее время ставший пристанищем для остатков человечества, а не какое-нибудь живое существо». А вот и нет. Метро после катастрофы, как и все вокруг, тоже преобразилось. Оно обрело разум и волю. Вот же, как тебе мозги прополоскали. Не нужно было тебя отправлять к тем фанатикам. И еще скажи, чтобы оно нас отпустило, нужно ему принести человеческую жертву». Он расхохотался и хлопнул недовольного великана по плечу. Тот Миша встрепенулся, долгим взглядом посмотрел на брата с сестрой и сказал. «Хорошо, я пойду. Ты спать?» «Ну иди, иди, отдыхай», — сказал Соболь. Но тот не сдвинулся с места, а насупился и уставился в одну точку. И тут меня осенило. Андрей Александрович, можно вас на минутку? Позвал я Соболя. Все затихли и с уделением уставились на меня. Даже хохол оторвался от своих мрачных мыслей. Ты хоть понял, что сейчас произошло? Обалдуй ты этоки? Прошептал я на ухо Соболя. Нет, а что произошло? ответил он растерянно. Когда вы трепались о том, что метро требует жертву. Миша, этот маленький мальчик. Не колеблясь, предложил себя на эту роль. «Это ты понимаешь?» «Он отказывается от самого ценного, что у него есть, лишь бы метро отпустило нас, и мы довели его родных домой. А ты тут шуточки шутишь!» У Соболя отвисла челюсть. Он с огромным уважением и не меньшим удивлением смотрел на маленького мальчишку, выросшего сейчас в его глазах до великого героя. Он отошел к своему спальнику и сел, ошарашенно смотря перед собой. Видимо, что-то в его мировоззрении резко поменялось. Он так глубоко ушел в себя, что не сразу заметил, что рядом учился маленький и требовательно тормошит его. Добившись своего, он потребовал рассказать, что произошло. И Соболи рассказал. Теперь уже великан начал выглядеть, как мешком притискнутый. Он стал направляясь к командиру. Но тот сделал отрицательное движение, показывая, что и сам все понял. На Мише было тяжело смотреть. В его глазах стояли слезы. И он не понимал, что же он сделал не так. Я подозвал его и, крепко обняв, начал с ним шептаться. Вскоре он успокоился и заснул. Понемногу сон начали проваливаться и остальные. Уже сутки, как идёт дождь. Сейчас практически все задремали. Я же прислушивался к звону капель. Незаметно для себя я перенёсся в далёкое детство. Мне вспомнился чердак в бабушкином доме, как я сидел там маленьким и боялся грозы. И как приходила бабушка, она приносила теплое молоко с печеньем, усаживалась напротив, смотрела, как я и рассказывала сказки. Вскоре дождь переставал быть таким страшным и, наоборот, начинал как бы подпевать, создавать фон для волшебных историй. А когда я засыпал, мне снились рыцари и драконы, принцессы и людоеды. А наутро свежее искрящееся солнышко, отражаясь от тысячи луж, всегда подмигивало мне и тянулось на новые шалости. Но вот сквозь прекрасную картинку, нарисованную моим воображением, стал пробиваться неприятный звук. Сначала едва различимы, а сейчас уже отчетливо слышимы. Он напоминал цок от сотен когатков по... Через мгновение я уже стоял на ногах и хватал ртом воздух, пытаясь вытолкнуть из себя крик. Но хохол, стоящий посреди комнаты, приложил палец к губам и поманил за собой. Мы вышли в коридор. Маленький уже был тут и готовил факелы. «Против полчища крыс лучше огнемета ничего нет», — усмехнулся он. «Но если нет, то и факелы подойдут». В тон ему ответил хохол. «Нам главное дождь перетерпеть, а там они сами и уйдут». «А мы не задохнемся?» — спросил я, переведя дух. Маленький послюневил палец и покачал головой. «Да нет, тяга идет к лестнице, так что не задохнемся». «Так, Федор Михайлович...» «Ты готовь факелы, а мы будем отгонять гостей». Я уселся на место маленького, а парни начали поджигать особо нетерпеливых крыс, уже начавших протискиваться сквозь баррикаду. Сколько времени прошло, я уже не помню. Помню только, что давно проснулись дети. Они помогали мне скручивать все новые факелы. На них шла вся ветхая ткань, найденная в этой квартире. Ее смочивали из канистры, предусмотрительно захваченной из броневика. Вскоре мне на плечо легла тяжелая ладонь. «Все, успокойся», — проговорил хриплый и уставший голос. «Дождь кончился. Крысиный поток иссяк». Я огляделся вокруг. Повсюду валялись крысиные тушки, и маленькие, и просто огромные. Наша баррикада стала похожа на решето. Потолок стал черным от копоти, а вокруг гоняло Гарри и поленой шерстью. Собрав еще немного сил, мы соорудили новую баррикаду перед входом и отключились там же, где и стояли. Сторожили теперь Митя и Соболь. Как мне показалось, спал я всего несколько минуток. Но вот уже меня трясли за плечо, и кто-то Викиным голоском заставлял меня проснуться. «Дедушка, вставай, пожалуйста! Ну, просыпайся, нам пора!» Я открыл глаза и увидел, что все собираются. «Проснулся?» — спросил Хохол. «Вот и хорошо. Вода спадает. Но по моим расчетам...» Через полчаса можно будет выступать. Медлить нельзя. Я встал, собрал свои вещи, помог внукам и к назначенному сроку вышел из этой квартиры, ставшей нам домом на последние двое суток. Честно говоря, мне даже было немного жаль покидать это убежище. Хохлу, видимо, тоже, как мне показалось. Он сделал пометку на своей карте, отмечая и удобную лёжку и перевернутый фургон.